386. Некоторые, правда, очень редкие люди, говорят о себе в третьем лице, как бы о посторонних. Можно также и думать о себе в третьем лице, не отождествляя свое высшее «я» своими оболочками, но рассматривая свою личность как существо отдельное от тебя подчиненное этому высшему «я» и в жизни земной исполняющее его поручение. Тогда и страдания, И переживания, и кармические удары, падающие на эту временную смертную личность, покажут уже отделенными от того, кто смотрит изнутри на внешнее течение жизни земной личности. Безмолвный свидетель тогда может себя утверждать над приходимостью внешнего течения этой жизни и над всем тем, что происходит в облекающих его оболочках.